Глава пятая. Мари сидела на кровати, обхватив себя руками, и тщетно пыталась успокоиться. Ее трясло, противные, холодные слезы стекали по щекам и щекотали шею, срываясь на тонкую ткань сорочки. Она понимала, что именно вызвало эти видения, вернее, кто вызвал эти видения. Артём Стодский. Он слишком сильно напоминал ей главного инквизитора ее процесса Карлоса Виланьера. И Мари не могла отделаться от мысли, будто бы самый страшный враг, который погубил ее в прошлой жизни, пришел за ней опять, отыскал ее в станице Лазаревской спустя четыре века после прошлого воплощения, решив вновь обречь на страшные муки. Мари потрясла головой, разгоняя ужасные воспоминания и дурные предчувствия, приказав себе не делать поспешных выводов раньше времени. У нее нет доказательств. лишь картинки, которые она принесла с собой, вернувшись из бездны, и эти картинки куда больше походили на кошмар. Но, может быть, это и был всего лишь кошмар. Ей не стоит породить горячку и сходить с ума раньше времени. Вполне возможно, что человек, чью собаку она лечила этим утром и кто наливал ей чай из фигуристого фарфорового заварника, рассказывая байки из своих путешествий, не причастен к страшному злу, которое ей причинили. Она просто очень устала, и бездна повлияла на неё подобным образом. Так бывает. Нет, подобного с ней никогда не случалось, но на слабые умы бездна действует разрушительно. Её мама, оказавшаяся слишком слабой ведьмой, так и не оправилась от очередного контакта, сердце не выдержала. Мари тогда было три года, поэтому на воспитание её забрала бабушка, которая тоже прожила недолго. Её вырастил Орден. Поговаривали, отец тоже был из него. Но Мария его не знала, хотя по Москве ходили странные слухи. Наконец она откинулась на подушку. Натянула одеяло на голову, не совсем уверенная, что ей удастся уснуть. Мысли хаотически появлялись и исчезали, предлагая множество вариантов и бесконечное число решений. Допустим, завтра она вызовет Духохранителя. Можно и сегодня, но Мария была не в том состоянии, чтобы в очередной раз заглядывать в бездну. Но если тот подтвердит, что миллиардер Стодский, ее инквизитор, явился за ней вторую жизнь подряд и очень скоро навлечет на нее страшную катастрофу, тогда ей придется действовать. Отсюда и его повышенный интерес крутилось у нее в голове. Артём отнюдь не прост, как ей показалось с самого начала их знакомства. Что, если он тоже может заглядывать в бездну и явился за ней, чтобы казнить в очередной раз? Что тогда? Бежать из Лазаревской, уносить поскорее ноги, или же, быть может, он ничего не помнит и их встреча случайна? Как ей быть? Как поступить с человеком, который распорядился ее прошлой жизнью настолько жестоко? Остаться и отомстить, проклясть, чтобы он сдох в страшных муках, или же сделать все по быстрому, перерезать ему горло, отравить, или пожаловаться Ворден, у которого тоже были счеты к Карлосу Веланьеру? Какой из вариантов будет самым верным? Наконец Мария все-таки заснула. Перед этим сказав себе, что стоит сперва убедиться, что под голубым небом в станице Лазаревской она встретила бывшего инквизитора, и только затем примет решение.